Вернувшись в палату, Мидори подошла к отцу и сказала, что должна отлучиться по делам. «А за тобой присмотрит вот он!» — показала на меня она. Но тому, похоже, было все равно. А может, просто не понимал, о чем речь. Он лежал на спине и пристально смотрел в потолок. Если бы иногда не моргал, вполне мог бы сойти за мертвеца. Глаза налились кровью, как у пьяного. При глубоких вдохах слегка раздувались ноздри. Он лежал, не шелохнувшись и не собирался отвечать Мидоре. Я не мог себе представить, о чем он думает, о чем размышляет на дне своего помутневшего рассудка. Когда Мидоря ушла, я хотел было с ним заговорить, но не стал этого делать, не зная что и как ему сказать. Тем временем он закрыл глаза и, похоже, уснул. Я сел на стул у изголовья и молясь, чтобы он не умер, у меня на руках наблюдал затем как изредка шевелится его нос. И попутно размышлял. Странно, если он испустит дух в моем обществе. Еще бы, я видел его впервые в жизни. Со мной его связывала лишь Мидори, а с нею отношения у нас не выходили за рамки общего курса истории театра 2. Но умирать он не собирался, просто крепко спал. Стоило прислушаться, и еле различалось его сонное дыхание. Я успокоился и заговорил с женой соседа, которая, видимо, приняла меня за парнями Дори и долго рассказывала о ней. «Она и вправду хорошая», — начала женщина. «Старательно за отцом ухаживает, приветливая, любезная, внимательная, ответственная, к тому же красивая. Береги ее и не спускай с нее глаз, такие на дороге не валяются». «Берегу», — ответил я первое, что пришло в голову. у нас двое сыну двадцать один дочери семнадцать чтоб сходили в больницу не дождешься выходные серфинг свидание постоянно куда нибудь уезжает развлекаться кому сказать позор только даят меня постоянно получит на карман и след простыл в полвторого женщина сославшись на то что ей нужно за покупками вышла больные крепко спали Палату заливал мягкий солнечный свет, и я, сидя на стуле, едва не уснул сам. На столе у окна стояли в вазе белые и желтые хризантемы. На дворе все-таки осень. В палате висел сладковатый запах нетронутой с обеда вареной рыбы. Все так же еле слышно семена сновали по коридорам медсестры, но беседовали они при этом между собой весьма отчетливо. иногда заглядывали в палату но завидев двух крепко спящих пациентов улыбались мне и куда то исчезали я подумал почитать бы чего но в палате не было ни книг ни журналов ни газет только висел на стене календарь я вспомнил наука представил ее ногое тело бабочку в волосах ее талию туманность лобка. почему она появилась передо мной так или это она ходила во сне, или то была иллюзия. Шло время, и чем дальше я отстранялся от их маленького мира, тем больше начинал сомневаться в событиях той ночи. Если считать, что это было на самом деле, казалось, это действительно было. Если считать, что это иллюзия, начинало казаться, что я видел сон. Слишком отчетливо я помнил его детали. И вместе с тем все это чересчур красиво для правды. И тело на оке, и свет луны. Отец Мидори внезапно проснулся и закашлялся. Я стряхнул раздумья, достал салфетку и вытер слюну, промокнул ему полотенцем пот на лбу. «Пить будете?» — спросил я, и он миллиметра на четыре кивнул. Стоило мне приблизить к его рту стеклянный кувшин, как задрожали сохшиеся губы, зашевелилось горло. Он выпил все, что было в кувшине. «Еще налить?» — спросил я. Похоже, он собирался что-то сказать. Я нагнулся к нему и услышал тихий сухой голос. «Хватит!» Он был еще суше, еще тише, чем прежде. «Может, что-нибудь поесть?» — спросил я. Он опять едва заметно кивнул. Я, как это делал Амидори, покрутил ручку и поднял спинку кровати. Зачерпывая попеременно овощное пюре и вареную рыбу, покормил его из ложки. Потребовалось немало времени, прежде чем он, съев половину, не закачал головой, мол, достаточно. Все движения давались ему с большим трудом, а потому были едва различимы. На вопрос «Как насчет фруктов?» ответил. «Не хочу». Я вытер ему полотенцем рот, опустил кровать и выставил посуду в коридор. «Как? Вкусно?» спросил я. «Нет», — ответил он. «Да, на деликатес этот суррогат явно не тянет», — засмеялся я. Отец Смидори пристально разглядывал меня такими глазами, будто вообще сомневался открывать их или закрывать. Интересно, он понял, кто я такой, пронеслось у меня в голове. Похоже, со мной ему спокойнее, чем Смидори. А может, просто с кем-то меня спутал? Если так, это мне только на руку. На улице хорошая погода, очень хорошая, заговорил я, закинув ногу на ногу. Осень, воскресенье, погода. Куда ни пойди, полно народа. В такие дни лучше всего из дому вообще не выходить. По крайней мере, не устанешь. Поедешь туда, где людно, только вымотаешься. Воздух паршивый. Я по воскресеньям обычно стираю. Утром постираю и вывешиваю белье на крыше общаги. К вечеру снимаю и сразу глажу. Мне нравится гладить. Нравится, когда мятая одежда становится без единой морщинки. Глажу я хорошо. Сначала, правда, не мог. Все заглаживал складки. Но через месяц привык. Теперь у меня по воскресеньям постирочно-гладильный день. Сегодня, к сожалению, не получилось. А такая идеальная погода. Ладно, сделаю завтра утром. Вот только встану пораньше. Можно не переживать. Все равно по воскресеньям больше делать нечего. Завтра с утра постираю и пойду к десяти на лекцию. На эту лекцию мы ходим вместе с Мидори. История театра 2. Сейчас проходим Еврипида. Знаете такого? Он вместе с Исхилом и Софоклом входит в тройку родоначальников театра в Древней Греции. В конце концов, его скормили в Македонии собакам, хотя есть и другие версии. Вот кто такой Еврипид. По правде, мне больше нравится Софокл. Но это дело вкуса, поэтому ничего сказать не могу. Особенность его пьес в нагромождении всевозможных событий. Их столько, что за всеми не уследишь. Понимаете? Появляются разные люди, у каждого свои обстоятельства и причины, каждый по-своему ищет счастья и справедливости. Но при этом каждый тянет воз в свою сторону. Еще бы! Ведь не бывает так, чтобы все оказались правы и счастливы. Отсюда сплошной хаос. Как вы думаете, что происходит? Все на самом деле очень просто. В конце концов появляется Бог и регулирует движение. Ты иди туда, а ты сюда. Ты иди с Ним, а ты подожди здесь. Прямо кудесник! и все разрешается. Зовут его «Бог из машины». Он часто появляется в пьесах Еврипида, и здесь мнения о Еврипиде расходятся. Вот бы жил такой «Бог из машины» в реальном мире, как было бы удобно. Только подумай, что же делать и как быть. С небес проворно спускается боженька и наводит порядок. И все так просто. Вот это и есть история театра 2. Проходим в институте, такие темы. Пока я говорил, отец Мидори рассеянно смотрел на меня и молчал. По его взгляду невозможно было определить, понимает ли он хоть что-нибудь из моего рассказа. «Пи-ис», — сказал я. Закончив говорить, я понял, что жутко проголодался. Толком не позавтракал, к тому же не доел почти половину комплекса на обед. Оставалось только жалеть, что съел так мало. Но от сожалений сытым не станешь. Я поискал на полках, нет ли чего съестного. Там оказались только банка с нори, леденцы викс и соевый соус. В бумажном пакете лежали огурцы и грейпфруты. «Я есть хочу!» «Ничего, если я съем огурцы?» – спросил я. Отец Мидори ничего не ответил. Тогда я помыл их в умывальнике, налил в тарелку немного соевого соуса, обернул огурцы в норе, обмакал в сою и с хрустом съел один. «Вкусно!» — сказал я. «Просто свежо и душевный запах. Хорошие огурцы. Куда полезнее, чем киви». Съев первый, я принялся за следующий. По палате разносилось приятное похрумкивание. Доев второй, я перевел дух. Затем скипятил в коридоре воду, сделал чаю и выпил. Будете пить воду или сок, спросил я. Огурец, ответил он. Я улыбнулся. Отлично. Завернуть в норе. Он едва заметно кивнул. Я опять поднял кровать, порезал ножом для фруктов огурец на мелкие ломтики, обернул в норе, макнул в сою, наколол на зубочистку. и поднес ему к рту. Он несколько раз, не меняя выражение лица, пожевал и затем проглотил. «Как, вкусно?» спросил я. «Вкусно!» ответил он. «Хорошо, когда пища вкусная. Это... как признак жизни». Так он съел весь огурец. Затем попросил пить, и я опять напоил его из кувшина. Вскоре он захотел помочиться, и я достал из-под кровати судно и приблизил отверстие к его пенису. Потом сходил в туалет вылить мочу, промыл судно, вернулся в палату и допил остаток чая. — Как настроение? — спросил я. — Немного, — сказал он. — Го... лова. — Немного болит голова? Он лишь слегка кивнул. Так это после операции. Ничего не поделаешь. Правда, мне операции не делали, я не знаю, как это. Билет, — сказал он. Билет? Какой билет? Мидо-ри. Билет. Я не понимал, что к чему, и стоял молча. Он тоже некоторое время умолк, затем сказал. прошу кажется прошу он широко открыл глаза и смотрел мне в лицо похоже хотел мне что то сообщить а вот что я даже представить себе не мог у э но сказал он ми дори станция уэна он кивнул билет мидори прошу станция уэна Обобщил я, но смысла так и не понял. Может, у него помутился рассудок, и он совсем запутался, подумал я. Но взгляд его был отчетливее прежнего. Он приподнял свободную от капельницы руку и протянул мне. Похоже, приложил немалое усилие. Рука дрожала на весу. Я встал и пожал эту иссохшую, шершавую руку. Он ответил мне слабым усилием и повторил. прошу «Можете не переживать! Я побеспокоюсь и о билете, и о Мидоре!» Услышав это, он уронил руку и устало закрыл глаза, и, посапывая, заснул. Я проверил, не умер ли он, после чего сходил за кипятком и опять заварил чай. Этот щуплый, умирающий человек был мне чем-то симпатичен. Вскоре вернулась жена соседа и с порога спросила, все ли в порядке. «Все хорошо», — ответил я. Ее муж тоже мирно посапывал во сне.